Стенга мне не нравится. Самарань говорит вполголоса, чтоб не услышали рулевые. Поле чиркнуло по выше бромстенги. И так парусов слишком много, а если посвежает, боясь не выдержит. Пепел обу знает, он прав. Когда ветер силён и подняты все паруса, а судно идёт галсами, единственная мачта шхуны может и впрямь не совладать с нагрузкой и сломаться. Это слабое место таких хотких и поворотливых судов. Они стремительны, но хрупки. Бывают чересчур деликатны, как барышни из хорошей семьи. «Потому и не будем ставить брамстеньги», — отвечает он. «Но насчет всего остального у нас выбора нет. Командуй, помощник». Моранья кивает, словно говоря, чему быть, того не миновать. Освободившись от сабли с пистолетами, зовет боцмана, наблюдающего, как найтовит орудие и задраивают люки, и отправляется к партнер-сумачте следить за маневрами.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 И дона Милиус Мигелем были бы очень довольны, и надо полагать, Лалита Пальма тоже. На мгновение, не больше мысли капитана обращаются к этой женщине. Когда вернётесь с моря, сказала она при последней встрече, меж тем как тендер уверенно, ровно, как по линейке, мчит по Атлантике, вспарывает острым форштевнем волну, ритмично зарываясь в неё и выныривая, В потоке холодной воды долетают до вант на корме, обдают капитана и обоих рулевых, и те ёжат, стараясь увернуться, не бросая штурвала. Пепелобо, мокрый и взлохмаченный, отряхивается, рукавом вытирает лицо, соль щиплет глаза. Потом снова смотрит назад, туда, где виднеются, правда, пока ещё далеко, паруса брига. По крайней мере, как сказал Давиче Маранье, и на том спасибо. Погоня вот так по пятам займёт много часов.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 На стенах, оклеенных обоями винно-красного цвета, висят зеркало, несколько гравюр, расписанные от руки фарфоровые тарелки и две недурные картины. На китайском лакированном комоде клетка с кокаду. Сквозь широкие проёмы двух французских балконов в золотистом свете заката видны деревья в саду францисканского монастыря. Говорят, что мы сдали Сагунту, замечает Кура Вильчес, и что будто вот-вот пойдёт Валенсия. Хзяйка дома донья Конча Солис, встрепенувшись на миг забывает о своём вязании. Бог не попустит. Этой тучной даме уже за 60. Седые волосы уложены короной, сколоты шпильками. Агатовые браслеты и серьги, чёрная шерстяная шаль на плечах, на столике под рукой чётки и веер. Бог не попустит такого поругания, повторяет она. Сидящая рядом с ней Лалита Пальма в тёмно-коричневом платье, отделанном Поворот у белыми кружевами, отпивает глоток мистеллы, водка, разбавленная водой с добавлением сахара и корицы. Ставит стаканчик на поднос и вновь берёт в руки работу лежащую у неё на коленях. Нет, она не из тех, кто любит возиться с иголкой и ниткой, и напёрстком, и вообще терпеть не может всякого домоводства и исконно женских занятий, несовместимых с её нравом и положением в обществе. Однако давно уже взяла себе за правило дважды в месяц навещать свою крёстную в доме на улице Тинты, где дамы проводят вечер за шитьём, вышиванием, плетением кружев и прочим. Здесь сегодня и дочь хозяйки Расита Солис, и её невестка Хулия Альгерро, беременная на пятом месяце, и Луиза Мурагас, высокая белокурая беженка из Мадрида, совсем своим семейством снимающая у Доньи Кончи верхний этаж и Донья ППД Альба, вдова генерала и мать троих сыновей-офицеров.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 Лилит улыбается благоразумно храня молчание. Её подруга рассуждает о военном деле с таким оплонбом, что любой генерал позавидует. Послушаешь и скажешь, что этой дамочке бойкой и языкатой, как истая маркитанка, услаждают слух рёв гаубиц и раскат барабанной дроби. Я слышала, что французы угрожают так Жальхисерусу и Тарифе, спрашивает Россица. Так и есть, веско подтверждает Кура. Намерены взять их к Рождеству. Какой ужас! Не могу постичь, от чего наша армия разваливается. Никогда испанский солдат не уступал отвагой французу или англичанину. Тут дело не в отваге, а в навыке и в привычке. Наши солдаты, крестьяне, взятые под дружью без всякой подготовки, не умеют воевать лицом к лицу с противником. Где да откуда этому умению взяться? Вот они и рассыпаются при первом столкновении и с криками измеена бегут куда глаза глядят. Грильье совсем другое дело. Там наши выбирают, когда и откуда напасть. Кура. Как бы тебе пошли пулеты, со смехом восклицает Лалита, не переставая вязать кружево. Ты до тонкости превзошла военную науку. Кура смеётся в ответ, опустив работу на колени. Сегодня вечером волосы её убраны под изящный чепец с лентами, подчёркивающими превосходный цвет лица, разрумянившегося от жаровни. Ничего удивительного, отвечает курра. У нас, у женщин, здравого смысла и практичности поболее, нежели у этих стратегов. А они только и умеют, что собирать полчища несчастных деревенских пеньтюхов, а те при первом выстреле разбегаются в россыпную. Тысячи их несутся во все лопатки, а неприятельская кавалерия гонится за ними и рубит в своё удовольствие. Бедные, говорит Русита Солис. Да, бедные. Некторое время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 произносит наконец Хулио Альгерро и, повернувшись к вдове генерала Альбы, спрашивает: "Что слышно о ваших сыновьях?" Ответ сопровождается улыбкой, исполненной твёрдости и смирения. Старший двое хорошо, слава богу, один в армии, Больестерос, а второй здесь, неподалёку в Пунталисе. Повисает молчание, сочувственное и проникновенное. Хулио, немного наклонясь под просторной туникой, приметы доброй надежды обрисовывается уж заметный живот обращается как мать к матери о младшенький о нём что известно генеральша не поднимая глаз от рукоделия качает головой её третий сын попал в плен при усанге и находится во Франции вестей не шлёт бог даст всё образуется генеральша снова стоически улыбается должно быть ей нелегко даются такие улыбки думает Ларита Пальма хлопотно это дело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 и экстракт русского мускуса, недавно поступивший в парфюмерную лавку на Ментедро. Сквозь застеклённые двери балкона в проникает ещё достаточно света, и большое зеркало в раме красного дерева отражает и усиливает его. Окутанная этой золотистой пыльцой, Лалита Пальма кладёт последний стежок на монограмму RS посередине батистового платка, откусывает нитку И уносится мыслями далеко отсюда: море, острова, далёкая линия берега, белые паруса и солнце, блестающее на беспокойном море. Этот пейзаж созерцает человек с зелёными глазами, а Лалита смотрит на него. Но, вздрогнув всем телом с усилием, едва ли немучительным, она заставляет себя вернуться к действительности. Дня два назад я по встречала в кондитерской Козе, кого бы вы думали? — Пако Мартинеса де ла Росу, — рассказывает Куро Вильчес. — Кажется, он с каждым днем становится все красивее, такой смуглый, настоящий цыган, и эти его глазищи как угли, черные-причерные. Мне кажется, он чересчур смазлив, не без ехидства, — вставляет Рассито Солис. — Ну, так что с ним? — спрашивает сбитая с толку Луиза Мурагас. — Я видела его раза два. Он показался мне очень милым молодым человеком, очень такой утонченный мальчик. И то и другое истинно правда. Утончённый мальчик. Да что ты говоришь, поражается крёстная. Я понятия об этом не имела. Да вот представьте себе. Кура продолжает рассказывать. Дело было в том, что юного либералиста она встретила в обществе Антуньетты Алькала Галиано, Пепина Кейпо Дельяно и прочих из того же круга первейшие ветрогоны вся компании. Ну да, И вот они сказали мне, что открытие театра дело решённое. И вопрос нескольких дней. Расита Солис и Хулия Альгерро хлопают в ладоши, хозяйка дома и вдова Альбы морщится. Очередная победа этих французских выкрамышей, сетует генеральша. Ни одня не добились этого. Депутаты-консерваторы тоже объявили себя горячими сторонниками открытия. Мир перевернулся, жалуются донья Кончи. Не знает каким святым молиться. А мне кажется, это превосходная идея, стоит на своём куро. Закрыть театр значило лишить горожан приятного и вполне нравственного развлечения. В конце концов, во многих кадизских домах ставят любительские спектакли и взимают плату за вход. Недели назад мы с Лолитой смотрели О кармен Руис де Мелья, комическую оперу Хуана Гонсалеса дель Кастильо, и когда девушки говорят да, при этих словах коклюшки в пальцах хозяйки замирают. Пьесу этого Маротина, этого обгальевшего какой стран, Леандро Фернандес де Моратин 1760-1828 года, испанский драматург, оказавшийся в числе приверженцев короля Жузефа. Не преувеличивайте, Крёстная вмешивается в Лолита. Это прекрасная пьеса, современная, искренняя и вполне добропорядочная. Всё это вздор. Донья Конча отпивает глоток холодной воды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 И один из тех плодов, которые даруют просвещение. Хозяйка оглядывает её неодобрительно и замечает не без яда: "Курита, Курита, где только ты набралась этих либеральных идей? Уверена, вычитала в Элькансису?" "Всё нет, заливается в ответ та. В diario mercantil." "Ах, да какая разница, девочка моя?" тут вмешивается Луи Замурагас, ей былой жительнице Мадрида, супруге чиновника регентства, убежавшего от французов. Странно видеть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 Причём тут удовольствие, возражает Кура. Мир переменился. Он теперь принадлежит не только самодержавным государям, а всем. И насчёт театра это удачный пример. Пако де Лароса и прочие считают, что для просвещения народа нет лучшего средства. И что новые понятия о том, что такое отчизна и народ, с такого амвона прозвучат доходчивее. Народ. Вот ты сама и сказала, дитя моё, отвечает Донья Конча. Твой Пако и остальные хотят, чтобы у нас установилась республика с гелютинами и гонениями на церковь, да поглотила монархию, а один из вернейших способов сделать это лишить церковь влияния, перенести амвон из храма на театральные подмостки и проповедовать оттуда своё и на свой манер. Вот и обернётся верховенство народа принижением веры. Либералы вовсе не противники религии, почти все, кого я знаю, ходят к мессе. Ну да, ну да.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 И в нём по обыкновению ласковая приязнь, перемешанная с неодобрением тому, что крестница вообще берётся рассуждать на такие темы. Лалета знает, сколько бы ни прошло времени, какова бы ни была действительность, крёстная так и не смирилась с тем, что она всё ещё незамужем. Какая жалость, неустанно твердит она приятельницам. Такая девочка, а молодость проходит. И ведь нельзя сказать, что дурнушка вовсе нет, и какая светлая голова, столь к здравомыслию ведёт и дело, и дом, и всё прочее, ах,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 На шпорах стальные наконечники клюва уже в крови. При каждой схватке зрители, поставившие на того или иного бойца, кричат от радости или с досады. Капитан Стаф на чёрного советует лейтенант Бартольди: "Нам проигрывать нельзя". Симон де Фусё, прислонившись спиной к палисаду, окружающему площадку, заворожённо следит за схваткой двух петухов: рыжего и чёрного с воротничком из белых взъерошенных боем перьев. За ними жадно наблюдают десятка 2 французских солдат и ополченцев, присягнувших королю Жозефу. Над этим дощатым павильоном без крыши простиралось звёздное небо и массивный угрюмый купол скита Сантаны. "На чёрного, на чёрного", настойчиво повторяет лейтенант Дефоссион не уверен, что это будет правильно. Наводят на подозрение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 Бертольди собирается доложить к первоначальной ставке еще несколько франков, однако де Фосео вовремя ухватывает его за руку «Поставь на рыжего». Итальянец растерянно смотрит на золотую монету, Наполеондр, которую капитан только что вложил ему в ладонь. Де Фосео повторяет очень веско и уверенно «Слушай меня, делай, что я говорю». Бертольди после небольшого раздумья кивает и, решившись, добавляет к золотому своей полунции,